Монок на инвестора Из предыдущей главы мы знаем, как трепетно должны относиться инвесторы к вложению своего капитала. Чуть промахнулся и каюк. Чем руководствуется инвестор при принятии решения? Примем в качестве аксиомы, что инвестиции делаются только исходя из экономической целесообразности. А из всех возможных вариантов выбирается наивыгоднейший. Это аксиома никем не оспаривается, и, видимо, она верна. Никакие другие соображения, политические, романтические, во внимание не принимаются. Уговорить нормального инвестора расстаться со своими деньгами нельзя. Это приходится подчеркивать, потому что заинтересованные лица у нас упорно путают займы и инвестиции, повторяю, Инвестиции – не займы. Инвестициями рискует сам инвестор, а займы надо отдавать нам, и рискуем мы. Мы – это российские граждане. И вернуть займы с процентами мы обязаны в любом случае, независимо от судьбы инвестиционного проекта. Поэтому займы нам давали. Добавлю, что есть, увы, в современной российской политике люди, путающие понятие инвестиции и подаяние убогим. Или инвестиции и 30 сребреников. Но тут уж просто неприлично разъяснять разницу. Так вот, в конкурентной борьбе за инвестиции, если игра ведется по правилам свободного мирового рынка, почти любое российское предприятие заведомо обречено на проигрыш. Попробуем, если не математически точно, то наглядно доказать эту чрезвычайно горькую теорему. С ней не легко примириться, но, не поняв проблему, решить ее нельзя. Сначала договоримся о понятиях. Под свободным мировым рынком понимаем ситуацию, когда товары и капиталы могут свободно перемещаться по всему миру, валюты свободно конвертируются... Пошлины на границах невелики или вообще ни пошлин, ни границ нет, и предприятия, независимо от формы собственности, торгуют самостоятельно. Такое определение не очень научно, но, по сути, я думаю, правильно. При этом курс обмена валют, если в нашей стране продолжает ходить своя валюта, разумный, правильный. То есть, если батон белого хлеба можно купить в США за доллар, а у нас в стране за 5 рублей – то и обменный курс поддерживается доллар за 5 рублей. Представим себе, с чего начинает инвестор, имеющий средства и желающий вложить их в производство. Первое, что в этом случае делается, это подсчитывается возможный приход-расход. Если между приходом и расходом есть положительная разница, то предприятие оказывается прибыльным. Так вот, Приход во всем мире оказывается примерно одинаковым. Готовые продукции стоит примерно одинаково во всем мире. Ведь рынок-то свободный. Если где-то можно продать что-то чуть подороже, туда этого привезутся всего мира. Цена и подравняется. А вот расходы, затраты и сдержки в разных местах разные. Выгодность производства определяется разницей между мировой ценой произведенного продукта и местными уровнями затрат на его производство. Например, на станции Белленсгаузен в Антарктиде в принципе можно построить ткацкую фабрику. И хотя транспортировка туда хлопка и оттуда готовых тканей морем не очень дорога, все равно никто этого не сделал и не сделает. Дороговато эта ткань обойдется, а продать ее дороже только на том основании, что она антарктическая, вряд ли удастся. Мировые цены на продукции во всем мире примерно одинаковые, в этом вся прелесть свободного рынка. А вот местные условия в мире различные и постоянно меняются, поэтому капиталы и перетекают из одной страны в другую. Теперь уже точно известно, что направление перемещения капитала у нас в стране одно – за границу. Это может быть только в том случае, если затраты на производство выше, чем в других странах. Вот мы сейчас это и проверим. В этом нам поможет редкий случай. Мы можем сравнить расходы в сопоставимых ценах. Такое в нашей истории случается нечасто. Одна из проблем при проведении экономического анализа в советские времена в этом и состояло. Все сравнения того времени были спекулятивными, и беззубая советская пропаганда и зубастая антисоветская правды не говорили. Наши цены нельзя было напрямую сравнить с мировыми. Например, в советские времена можно было купить качественный фотоаппарат по цене трех тысяч поездок на московском метро. А в Англии этот же аппарат можно было купить за цену 20 поездок на лондонском. Затраты на жилье и энергию у нас были незаметные, а колготки и электроника были относительно дороги. И вообще соотношение цен у нас сильно отличалось от мирового. Вот поэтому в начале перестройки товары шли в обе стороны, и реальная картина о сравнительной конкурентноспособности экономики была еще не ясна. Когда границы уже открылись... Но обмена валюты еще не было, тогдашнее челночничество включало в себя не только закупку ширпотребов Турции. Раньше челноки также вывозили из страны дешевые у нас, ликвидные, то есть такие, которые было легко продать, товары, фотоаппараты, поливитамины, титановые лопаты, электроинструменты и так далее, даже гвозди. А ввозили те, которые легко было продать у нас. Опытным путем была найдена максимально эффективная комбинация. Какой-то садовый насос, стоивший у нас в советское время 28 рублей, при вывозе за границу оборачивался двумя видеомагнитофонами. Естественно, так дешево он стоил у нас не потому, что затраты на производство у нас были малы. Просто цена на него устанавливалась без нормального экономического расчета. Уверен, что если эти насосы у нас сейчас производятся, то они и стоят как два видеомагнитофона Но вот уже несколько лет челноки только ввозят товары, а вывозят только доллары, при том, что доллары у нас не производятся То есть вопрос о конкурентноспособности экономик решен рыночной стихией и не в нашу пользу И сейчас мы поймем почему Вернемся к оценке затрат на производство. При этом отрешимся от тех цен, которые мы помним по советским временам. Те цены зачастую были унаследованы от старых времен. Итак, во что обходится производство в нашей стране? Из чего же складываются затраты на производство вообще? Наши хозяйственники издавна руководствуются специальным документом, именуемым «Положение о составе затрат по производству продукции, работ, услуг». Оно иногда слегка пересматривается. Так сейчас действует новый вариант, утвержденный каким-то Е. Гайдаром в 1992 году. В этом положении затраты делятся на пять элементов. Материальные затраты. Затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизации основных фондов, прочие затраты. Каждый из элементов, в свою очередь, состоит из многих возможных затрат, чего только не включают, например, прочие затраты. Но для простоты рассуждения немного перегруппируем элементы затрат. Первое. Надо построить здание завода. Второе. Надо купить оборудование, сырье и комплектующие. Третье. Надо оплатить накладные расходы. Отнесем сюда транспортные расходы и расходы на энергию. Четвертое. Надо заплатить наемным работникам. Пятое. Надо заплатить налоги и кое-что еще. Попробуем пройти по пунктам «Списка затрат» и выяснить, где российские предприятия имеют преимущество перед предприятиями в других странах, а где уступают. Хуже всего при решении любого вопроса беспредметность. Оказалось, что сделать шаг в решении проблемы можно, если рассматривать конкретную страну Россию. Но рассматривать не в отрыве от остального мира, необходим масштаб, необходимо сравнение с другими странами мира. И всё становится ясно.